Сильвин, но, к сожалению, это не только моё дело, это п р е р о г а т и в а всех странников, поэтому вам решать, что с ним делать. Думайте, где поставим запятую. Казнить нельзя, помиловать или казнить нельзя, помиловать. Капитан вновь кровожадно заулыбался. Казнить, оторвать ему яйца, послышались выкрики. Казнить твою мать! Загрохотало в едином порыве свалка. Уходим, скомандовал своим боевикам Герман. Каждому по пятьдесят тысяч, если я живым выберусь отсюда. В следующее мгновение картинка з а п л я с а л а перед глазами Сильвина. Он видел только, как все странники в пределах видимости, все эти убогие к о л е к и алкоголики, опущенцы, все эти дети педикулеза в небрачных связей, помоек, ночлежек, все эти преданные египтяне, благородные факелоносцы, явившиеся на его маскарадные похороны, зарычали многоярусным ночным эхом и бросились на кучку недругов. А затем произошла термоядерная реакция, такая, что х и р о с и м е и не снилось. И Сильвин рефлекторно спрятался за Бобо и зажмурился до боли в глазу. Когда через несколько минут он выглянул из-за плеча монстра, то увидел сумасшедшее побоище, в которое были вывлечены больше тысячи человек. Все они были безоружны, лишь у некоторых костыли и черенки от факелов. Но это, напротив, придало сражению такую небывалую дикость, что все фильмы ужасов и боевики, которые Сильвин видел за свою жизнь, утратили для него всякий авторитет. Костолома Германа. Многие из которых числились, как и он сам, бывшими десантниками, к у р о ч и л и странников ногами, мололи т и н а м а з о л е н н ы м и кулачищами, откручивали им головы замысловатыми приемами, переламывали обколено хребты. Несмотря на это, приверженцы Сильвина с бешеной удалью наседали, накидывались в десятером на одного, рвали, кусали, выкалывали пальцами глаза. Через пятнадцать минут все было кончено. С трудом пришедший в себя Сильвин распорядился через нашатыря очистить мусорную свалку от людей и позаботиться обо всех раненых и убитых странниках. Окидывая взглядом недавнее поле брани, усыпанное пострадавшими, он заметил капитана, который склонился над чем-то неподвижным телом и проделывал непонятные манипуляции, будто совершал колдовской обряд. Сильвин осторожно приблизился. Капитан, полностью поглощенный своим занятием, стоял на коленях перед трупом Германа и смачно в нем ковырялся. Бывший ответственный к в а р т и р о с ъ е м щ и к тюремщик, хозяин и затем партнер Сильвина представлял собой освеженное, излито а кровью туловище с выломанными конечностями, с едва ли не оторванной или скорее отгрызенной кем-то головой. Капитан суетливо черпал пригоршнями откуда-то из внутренности Германа кровь и безрассудно, смеясь, поливал себя е ю с головы до ног. Кровь не прилипала к умозрительному телу призрака, а падала, но капитан этого не замечал. Сильвин, что ты делаешь? Капитан, купаюсь в крови своего поверженного врага. Я победил. Сильвин, хватит, это кощунство. Капитан, а мне плевать, Сильвин, ну Казгинь отсюда, а то прокляну. Его надо похоронить. Капитан послушался, с трудом оторвался от тела врага, поднялся и медленно побрел прочь, бормоча что-то себе под нос. Сильвин еще раз оглядел труп Германа, какое-то покаяние застряло с хлипом в горле, а потом бросился вслед приведению и догнал его между двух мусорных могильников. Капитан почувствовал его спиной и заговорил, не оборачиваясь. Сильвин не слышал его голоса и не видел губ, но произнесенные призраком слова сами собой оказывались в его голове. Капитан, прости меня, я никогда себя за это не прощу. с и л ь в е н ничего, я тебя понимаю. Капитан, я ухожу, мне больше здесь нечего делать. Сильвин. Куда ты теперь, капитан? Начну все сначала. Несмотря ни на что, мне дают еще один шанс. На следующий день около шести утра в антураже вип-зала новенького стеклянно-полированного сильфонского аэропорта заторможенный Сильвин провожал задыхающуюся от счастья и страха м а р и н у в Лондон. Когда девочка отправилась за чипсами. Он, пожалуй, впервые за последние месяцы внимательно рассмотрел ее со стороны. Та изголодавшаяся нищенка, которую он встретил у котлована с ребрами наружу, чумазая, словно заплутавший в лабиринтах времени дигер, с огромным ртом, где к и ш е л и забытые богом зубы, не имела никакого сходства с этим сегодняшним, прелестнейшим, вертляво беззаботным созданием, розовощеким, откормленным, хорошеньким, как Ариадна. только рот был прежним. Впрочем, Сильвин знал, что за иллюзорной корявостью его разреза теперь скрывается радость солнечной улыбки в два безупречных ряда белоснежных зубов. Он сделает все, чтобы избавить ее от мерзости ничтожного существования и сопутствующих пороков, как выговаривала ему тогда подвыпившая чернокнижница. Да, он беспощадно виноват в том, что не давал ей возможность жить жизнью ребенка. Но нынче полностью осознал вину. Он, конечно же, не допустит, чтобы она стала очередной странницей, следующей мармеладкой. Марина вернулась с покупками. Темные густые волосы до пояса, щегольская сумочка Луи в и т о н подарок мэра сельфона на ее день рождения. О такой сумочке взрослые модницы могли только мечтать. И протянула Сильвину рожок шоколадного мороженого. е ш к и н к о т с карамелью не было. Чуть позже у таможенного контроля Сильвин передал подобранной дамочке учительского вида, которая доверили конвоировать м а р и н у до места назначения, документы на девочку. В них значилось, что она родная дочь Сильвина. Пока преисполненная важностью миссии гувернантка озабоченно знакомилась с артефактами. Малолетняя разведчица посчитала своим долгом неприметно скосить взгляд в бумаге и скопировать текст себе на подкорку. После этого в ее глазах довольно долго блуждали густые интонации противоречий. Пора было прощаться. Сильвин растерялся, что-то промямлил, было уплыл одиноким д р е ж а блем в едкий туман утра, горько подволакивая ногу, но вдруг решительно вернулся. И н е у к л ю ж и присел перед обрадованной м а р и н о й на к о р т о ч к е Дамбу прорвало. Они обнялись, как самые близкие люди на свете, и девочка шурша у его уха пакетом с недоеденными чипсами о б с л ю н я в и л а щедрым поцелуем его щеку. Сильвин так расчувствовался, что вдруг на взрыд закашлялся, словно внезапно подхватил коклюш. Потом он глубоко заглянул в глаза Марины. Ее милая головка, полная всякой детской криптографии, и озадаченная ворохом смехотворных хлопот, по-прежнему скрывала чистую и хрупкую душу, сотканную из душистых лепестков голубых маков. Она была все той же маленькой принцессой Турандот, которая, несмотря ни на что, еще жила в своем нежном мире детства, незыблемо верила в торжество добра и жалела невезучее зло. Марина, дядь Сильвин, а можно я буду называть тебя папой? Запись пятнадцатая. Санди Таймс, что день грядущий нам готовит? Но сейчас могу с уверенностью сказать, что странники совсем не так безобидны, как это принято считать. Более того, хватит слушать интеллигенцию с ее извечным комплексом вины перед народом из-за пары лишних баллов а й в голове. Уже сейчас процесс глобализации странствующих идей подходит к завершению. Если п р а в и т е л ь с т в о ведущих стран, все мировое сообщество или по крайней мере здравомыслящая его часть не предпримут срочные меры, В ближайшие годы мы можем получить мировое правительство, обладающее абсолютной концентрацией власти, и возглавлять его будет хотя и полный идиот, но самый опасный революционер за всю историю человечества Сантьяго Грингрим. В течение последующих трех лет, наставляемые своим мудрым и всевидящим гуру странники неузнаваемо изменили геодезию мировой экономики и политики. превратились в самое большое и самое сплоченное в мире объединение. Окультное к мировоззрение странника, несмотря на п р о г л я д ы в а ю щ у ю во многих его умозаключениях тавтологию, теперь свободной р а п с о д и е й господствовало над е й к у м е н о й а его чудотворный л и к положил начало целому направлению в иконографии. Чем беднее была страна, тем больше сторонников находилось у нового бога, фанатически преданных, радикально настроенных. но и в самых процветающих регионах в его распоряжении оказывалось неограниченное количество сочувствующих, даже из числа аристократов, неустанно распевающих ему хвалебные псалмы и готовых ради него хоть на баррикады. По последним опросам не з а т е й л и в ы й но крепко сбитый логотип с о стилизованным изображением холмов и звезд опередил по популярности даже таких завсегдатая в подиуме рекламы как Coca-Cola и McDonald's. Иллюзионист и бедуин Сильвин стал вечной тахикардией в груди банкиров и политиков, перфоратором в заднице мировой элиты, зеленым ч е р т и к о м в кошмарных в и д е н и я х упившихся избыточной роскошью толстосумов. Он с присущим ему маниакальным натурализмом танцевал зажигательный и кошмарный стриптиз вокруг земной оси, и миллионы опьяненных нектаром его послов у землян шврялик ы его ногам свои никчемные судьбы. Новую мегаорганизацию одни называли корпорацией, намекая на главенство в ней финансовой составляющей, другие — партией. Тем более, что Сильвин быстро впутал в свои рассуждения о мироустройстве злокачественную мифологию левых течений, третьи — сектой. Но самые наблюдательные догадывались: странник и его организация являлись наиболее могущественным за всю историю человечества криминальным союзом, чудовищной. все проникающие мафии. На определенном этапе, подмяв под себя во всех густонаселенных мегаполисах розничную торговлю наркотиками, странники взялись за наркобаронов, за к р у п н о о п т о в ы е поставки и за само производство, от колумбийских и афганских плантаций к о н о п л и о п и о г о мака и коки до подпольных лабораторий по производству синтетических наркотиков. Вскоре, оставив после себя со свойственным себе милитаризмом тысячи трупов с характерной меткой на лбу, они монополизировали весь наркотический бизнес, а в распоряжении странника оказались такие суммы, которые и не снились бюджетам процветающих европейских стран. Разгромив наркокартели и взгромоздив до небес собственную н е п р и с т у п н у ю цитадель зла, Сильвин полагал, что находится на пути к добру. и может в любой момент отдать приказ уничтожить плантации и лаборатории перекрыть поставки травы и порошка в города и тогда навсегда избавит человечество от ужасного пристрастия заставит его жить реальной жизнью таков был его сумасшедший и коварный замысел но время шло каждый день с наркотиками приносил дополнительно около полумиллиарда и Сильвин пока не находил в себе сил от них отказаться илишь ограничивался строительством специализированных медицинских центров, куда толпами поступали его недавние клиенты. За последние годы странники заимели по всему миру колоссальное количество бизнес-структур и объектов недвижимости, начиная от металлургических и энергетических предприятий и заканчивая участками земли, дворцами и небоскребами в центре Нью-Йорка, Лондона, Парижа, Москвы. Но главный странник Сильфон не покидал, добровольно заточив себя в покосившейся многоквартирной башне, которую круглосуточно охраняли десятки вооруженных боевиков, и выползал из нее только в случае крайней необходимости. Сильвин трудился по 18 часов в день, но управление столь грандиозной империей не хватило бы и 100 часов. Потом забывался тяжелым сном. Всю ночь в о р о ч а л с я в поту, стонал, что-то бормотал, часто разговаривая с м а р м е л а д к о й а иногда просыпался от сильных блуждающих болей и проводил несколько ужасных часов в ожидании смерти. Проснувшись, он кисло умывался, старался не сталкиваться в зеркале со своими глазами, с отвращением завтракал. Лишь для того, чтобы проглотить не наголодный желудок горсть положенных таблеток, и вновь садился за невозмутимые компьютеры. Он всматривался в лица людей, планировал новые акции, рассылал по электронной почте сотни настойчивых приказов, непосредственно управляя тысячами людей и по сути распоряжаясь жизнями миллионов. Несмотря на кажущийся комфорт, азартней, опасней этой деятельности Сильвин не представлял. Эта работа представлялась ему скольжением на пробковой доске по волнам при десятибалльном шторме и шквальном ветре. Он привык к этому смертельному серфингу. Он твердо держался на ногах и все время отдавал предпочтение самым высоким гребням и самым крутым спускам. Если бы не эта дикая боль в голове, которая сопровождала любую его попытку залезть в чью-то голову, он вообще был бы счастлив. Проводя добровольным отшельником почти все свое время, Сильвин терпел присутствие только н е м н о г о с л о в н о г о Сатаны. Тот страдал от рыжкой и литаргическим сном, а когда пса забирали на прогулку, испытывал неповторимо блаженное чувство абсолютного гробового одиночества. Читая финансовые депеши своих бухгалтеров, которые количеством нулей были похожи на сообщения астрономов, Сильвин скулил от счастья. Но несмотря на все то н е с у с в е т н о е и в высшей мере кощунственное стяжательство, которое он демонстрировал в делах, деньги по-прежнему были для него лишь средством. Он радовался не их количеству, а тому, что сможет осуществить свою миссию. Еще немного, и он захватит весь мир, подчинит себе весь бизнес и экономику всех стран, и тогда будет в силах реализовать свои потолочные грезы. О. -о, -о. Он же столько отомстит всем, кто на протяжении многих лет бесконечно и ежесекундно унижал его в квартире, на улице, в автобусе, в магазине, в больнице или в кабинете чиновника, кто издевался над его собратьями, заставляя их жить в захолустях ь и питаться из мусорных контейнеров, кто обрёк их на тяжелую чёрно-белую жизнь. Он поставит на колени всю эту свору жирных и довольных изотопов, этих дарвинистов в баварских пиджаках, этих гламурных подонков пафосных улыбашек. Они за все ответят. Они будут умолять о пощаде. А всех странников он сделает фараонами. Он реализует в реальности свои фиолетовые фантазии. Он построит цивилизацию справедливого счастья. Примерно так размышлял Сильвин, и в тот знаменательный день, когда по собственным подсчетам его состояние перевалило за триллион золотых условных единиц Сильвина, он стал самым богатым человеком планеты. Архитектоника его проектов казалась ему безупречной, а в то же самое время за тысячу километров от него и от дефакто суверенного Сильфона. Знаменитый французский киноактер уже давно не молодой, но еще тот репеник й разогнался с дельта-планом на ровной площадке и отчаянно шагнул в дымчатую пропасть. Пестрый треугольник сразу же зарылся носом один раз, другой сорвался было в пике, но тут восходящие потоки воздуха ударили пружинисто внесущую поверхность, подхватили конструкцию и плавно понесли в сторону раскинувшейся внизу долины. Стревогой наблюдавшие за полетом приятеля актера, составлявшие его дружескую свиту, перевели дух и принялись на перегонки кричать и свистеть. За первым дельтапланеристом последовали еще двое, но артист уже парил где-то над Турбазой, ярко окрашенные домики, которые с высоты напоминали веселое семейство сыроежек. Вскоре изменчивый ветер задал каждому дельтаплану свое направление, разбросав их над внушительной красотой жидких лугов. Киноактер медленно снижаясь пролетел над рощей, пересек дикую речушку, болотце, в котором копошилась рыжая собака. Сильный боковой ветер все время сносил его в сторону от намеченного направления, и тут вновь оказался у горного нагромождения. Планируя между скал, пилот угодил в неприметное ущелье, и сейчас же заметил спрятавшийся в нем хмурый бетонный корпус без окон с россыпью гигантских спутниковых тарелок на крыше. Часть дома вгрызлась в скалу, другая враждебно выставила углы и острые тени. К нему вела идеальная асфальтовая полоса. Француз удивленно повернул голову, но через секунду уже вылетел из ущелья и вновь оказался на равнине, залитой изумрудной благодатью. А внутри железобетонной тверди за четырьмя сверхпрочными дверьми... Под землей в специальной камере, экранированной динатронным энергетическим полем, за многослойной трехметровой толщей стен сидел на табурете голый и грустный капитан в своей бессменной фуражке. В помещении не было естественного освещения, здесь оно было ни к чему. Призрака, словно орликина на арене цирка, выхватывали из темноты пронзительные розовые и н е о н о в ы е лучи. делая его видимым для обычного глаза. В примыкающей комнате, прямо напротив капитана, за толстым стеклом одностороннего обозрения расположились у микрофона четверо экспертов. Один потягивал из большой кружки кофе, другой клевал палочками из кулька китайскую еду, двое других, один из которых был мрачным чернокожим, о чем-то гневно спорили по-американски, тыча пальцами в страницы распечатки. За их спинами в слабом свете трудилась целая лаборатория, приборы, компьютеры, специалисты в белых халатах. На экранах мониторов отражалась всевозможная информация и прежде всего состояние исследуемого энергетического сгустка. Афроамериканец наконец прервал бестолковую дискуссию и произнес: «Окей, поехали». Тот, кто пил кофе, с готовностью отставил чашку, нажал кнопку микрофона, пробормотал в него номер записи и дату и задал капитану первый вопрос. В прошлый раз мы остановились на том, что странник поручил вам следить за Германом. Если он действительно обладает тем даром, о котором вы так много нам рассказывали, зачем ему понадобились еще и ваши услуги? Капитан тяжело вздохнул и принялся отвечать безмолвно, открывая рот. Впрочем, с опозданием в доли секунды заговорил электронный голос, вполне внятно озвучивая ответ призрака. Герман ведь з н а л о с п о с о б н о с т я х с т р а н н и к а и всеми способами с к р ы в а л от него свои мысли, прежде всего п р я т а л глаза. Эксперт. Но ведь вы говорили, что странник может читать прошлое и будущее человека по фотографии. Почему бы ему элементарно не обзавестись карточкой Германа? Не еще так просто. Насколько я понимаю. Фотка могла поведать страннику о прошлом и будущем изучаемого объекта только относительно того времени, когда она была сделана. То есть старое изображение содержит неполную или неверную информацию. Ведь после того, как снимок сделан, человек ежедневно совершает новые поступки и таким образом не только добавляет в свою память свежие воспоминания, но зачастую кардинально меняет свой завтрашний день, а это несложно. одно слово, один неверный шаг и трах. Все твое будущее спущено в м и т а з Как, например, у меня. Именно поэтому странник всегда работал только с самой последней информацией. А свежих фоток Германа у него не было, потому что тот всячески избегал каких-либо съемок. А если попадал в кадр на какой-нибудь п и р у ш к и то в черных очках или с закрытыми глазами. Эксперт, вы хотите сказать, что по фотографии, сделанной вчера? с т р а н н и к нему же сказать, о чем думает человек сегодня, капитан. Совершенно. верно. Эксперт. Понятно. Следующий вопрос, капитан. Простите, но у меня тоже к вам вопрос, эксперт. Хм. Ну, н п о в е л с а капитан. Когда вы меня отпустите, эксперт? В каком смысле, капитан? Ну, в каком в самом прямом. Вы уже две недели держите меня здесь, мне очень плохо. Эксперт. Это от меня зависит, капитан. Тогда освежите меня с тем, от кого это зависит. Эксперт. Это невозможно. Капитан. Поймите же я не человек, я привидение. Вы не представляете, с чем связались. Какие последствия для вас и для всего человечества может иметь такое бесцеремонное вмешательство в п о д у с т о р о н н и й мир? Я душа. У меня есть свой хозяин, и только он в праве решать, что со мной делать. Афроамериканец. Только не надо на нас давить. И не такое здесь слышали. Мы потратили сотни миллионов на то, чтобы вас изловить, и вот теперь, когда мы вас заполучили, неужели вы думаете, что мы вот так вот запросто возьмем и выпустим вас? Нет, м о й дорогой. Раз уж вы попались, извольте отвечать на наши вопросы, иначе нам придется вновь п о п о л ч и в а т ь вас динатронным излучением. Капитан. Нет, только не это. Хорошо, я слушаю вас. Запись шестнадцатая. По самому парадоксальному стечению обстоятельств в один день произошли два важных совещания. Эти две тайных вечери впоследствии оказали решительное влияние на дальнейшую жизнедеятельность как всего человечества, так и каждого индивидуума в отдельности. Одно из них имело место в предместьях Сильфона, на территории известной мусорной свалки в сладковатой дымке здешнего смога. Оно было похоже на партийный съезд или, скорее, на карнавал, а председательствовал на нем странник в окружении своей готескной, р а лучше сказать, чудовищной свиты. В ней заметно выделялись гангрена в кресле коляски, которого в последние месяцы совсем разбил паралич, коматозник на ш а т ы р ь с разъехавшимися в стороны глазами, все время нюхающий пузырек, чернокнижница, скрюченная круассаном, у нее недавно вырезали полжелудка. исключительно трезвое, а почему гремуче угрюмое и Сатана, изображающий грубую бойцовскую собаку, хотя на самом деле был в высшей степени интеллигентным псом. Но все же наибольшего внимания удостаивались мутанты Бобо, которые своей квадратурой и энергичным присутствием настолько гармонично дополняли зловещий образ Сильвина, что съехавшиеся со всех концов света предводители странников Тряслись от страха, кушали валидол и занюхивали его алкалоидным порошком. Несмотря на разношерстность публики, порядок был исключительный. Все вели себя к у м е л ь ф о а действие развивалось строго в ф о р в а т е р е за ранее согласованного сценария. Ибо с недавнего времени в штабе странника заправляли протоколом отнюдь не склеротики и инвалиды детства с церковно-приходским образованием, а полированные Гарвардские мальчики. изысканно утонченные интеллектуалы с переизбытком глюкозы в крови зафрахтованные Сильвином для более эффективного управления своей империей. После за чтения приветственных телеграмм, в том числе от предводителей Кубы, Северной Кореи и Эритреи, эти суверенные страны Сильвин фактически содержал, и выступлений по утвержденному списку в повестке еще полагались и прения. В ходе которых, однако, собравшиеся карбонарии отнюдь не дискутировали, а во все прогнившие легкие прославляли своего вождя и учителя. В итоге собрание единогласно постановило, при одном воздержавшемся, на ш а т ы р е все-таки упал в обморок, провозгласить странника президентом мира и обязать все государства отчислять ему не менее д е с я т процентов от своих доходов. Далее, выступив из тени своего штандарта, речь держал сам Сильвин, который в начале высказал неподдельное изумление принятой резолюцией, но затем поспешил поблагодарить делегатов за оказанное доверие и клятвенно пообещал, что сделает все от него зависящее на благо человечества и прежде всего на благо всех обездоленных. Сильвин, люди м а л ы но человечество велико. Только все вместе. Тщательно взявшись за руки, мы одолеем бедность и болезни, любую п о г а н н у ю несправедливость. И затем его понесло. Чем дальше, тем больше причудливого орнамента слов, путанных доктрин и прочей диареи. Однако зачарованные мощью его межгалактической личности странники, все эти бывшие обитатели дна, а ныне крупные региональные вожди. Готовы были рыдать в экстазе наконец-то обретенные к в и н т э с с е н ц и и бытия. В пустой бочке звону больше. Шепнул один гарвардский мальчик другому, и оба обменялись понимающими взглядами. Сильвин, и знаете что, мои милые францисканцы, пожалуй сегодня именно тот сакральный день, когда это должно с в е р ш и т ь с я Я хочу украсить мою коронацию серпантином новых мудрых решений. Итак. Я официально изрекаю, что с завтрашнего дня мы безжалостно покончим с наркотиками во всем мире. Сегодня же я распоряжусь сжечь плантации и склады, ликвидировать лаборатории, а всем нашим братьям, кто по нашей просьбе занимался их производством и и з б ы т о м определить другие не менее доходные занятия. Странник притормозил, предвидя, что подполил Бигфорда в шнур и сейчас бабахнет, что его последующие слова могут потонуть во взрывной волне благодарных о в а ц и й Однако вместо предполагаемого апофеоза казаки-разбойники, р а с с е в ш и е с я повсюду на пластмассовых стульцах, в едином порыве ошарашенно промолчали, будто он только что приговорил их к смертной казни. Стало понятно, что н е о ж и д а н н о е сальта м о р т а л е Сильвина пришлось по душе далеко не всем. В резиновом воздухе свалки появились тревожные ароматы саббатарра. Сильвин, что с т р я с л о с ь Не ожидал от вас подобного а б с у р а н т и з м а Вы считаете, что эта аброгация неприемлема? Тогда честно с р и ф м у й т е свои доводы. Вы что, мне не доверяете? Но не я ли накормил вас чудодейственным корнем мандрагоры, обогрел и пожалел? Не я ли доказал вам всяческими гуманными деяниями свою безграничную любовь и преданность? Ведь это нужно в первую очередь не мне, всем вам и миллионам таких же, как вы. Хунта продолжала перекошенным молчать, будто находилась под действием варварской заморозки после недавнего коллективного посещения дешевого дантиста. В этой драматичной о р а т о р и и безмолвия только и было слышно, как где-то далеко. визгливо работает пилорама. с и л ь в и н не спеша высморкался, прочистив каждую ноздрю по очереди, потом проверил содержимое своих карманов, будто искал завалившуюся за подкладку таблетку с противоядием от возникшей нелепицы. Он совершенно не знал, что делать, и пытался скрыть свою р а с т е р я н н о с т ь б е с т о л к о в о й суетой. Раздражение р а с п и р а л о грудь, в висках громыхал коронарный пульс. В ушах гулким эхом стояло сдавленное перешептывание двух охранников на другом конце площадки. с е к у н д ы нависали. Градус с каждым мгновением нарастал, уже подпаливая рыжую шерсть на пальцах Бобо. Что ж, стоит признаться себе хотя бы в том, что он давно уже в глубине души ненавидит всех этих бывших бродяг, попрошайек, коллег. извращенцев отморозков всех тех, кого о г у л ь н о записал в странники и щедро наделил громкими титулами. Эти сорвиголовы, получив из его рук огромную власть и сопутствующие блага, став в одночасье элитой мирового масштаба, совершенно забыли о той мужественной миссии, которую им надлежало исполнить. Жадность о буяла их до такой степени, что теперь им глубоко плевать на святые заповеди странника и на продолжающих блуждать в потемках м и л л и о н а х с о б р а т ь е в Ненужда, но скорее изобилие порождают в нас жадность. Пока филантроп Сильвин, опираясь на кучку самых преданных и бескорыстных товарищей, перечисляет состояние на счета благотворительных фондов. Возводят дома престарелых и сиротские приюты. Круглосуточно борется с голодом и спидом, работорговлей и терроризмом, пытается остановить войны, предотвратить религиозные и этнические конфликты, подкупая политиков и генералов, духовенство и владельцев спутниковых телеканалов. Его соратники, эти новые странники, на сокрытые доходы кушают отборные протеины, покупают виллы и яхты. Содержат сумасшедшие красоты женщин, то есть ведут образ жизни совершенно несовместимый с выбранным призванием. Конечно, как он сразу не догадался. Отбери у них сейчас героин, и завтра яхты уплывут вместе с красавицами в другие голубые лагуны к более удачливым проходимцам. Однажды возвысившись, человек довольно быстро перестает ассоциировать себя со своим прошлым. Он начинает презирать его, словно не имеет к нему никакого отношения. И первым делом выправляет себе новую родословную, якобы всю жизнь посещал консерваторию, студировал Достоевского и коллекционировал добрые дела, а не крутил унылую шарманку в грязной подворотне. Далее он принимается глумиться над теми, кто находится в прежнем угнетенном положении. Сам начинает угнетать и довольно быстро входит во вкус, оглушая всех своим небывалым цинизмом. Циник — человек, который, вдыхая аромат цветов, озирается вокруг и щ а гроб с м е р т в е ц о м Кстати, Сильвин специально собрал странников н е г д е н и б у д ь во дворце, а именно здесь на этой свалке. чтобы в о н ь давно забытой родины напомнила им об их подлинном происхождении и предназначении. Впрочем, ему осталось только печально констатировать, что это не принесло ожидаемого воспитательного эффекта. Прибывшие в метрополию странников наместники территории были крайне удивлены выбранным для заседания местом. морщили носы, будто и не нюхивали никогда ничего более зловонного, и с сожалением косились на свои ботинки, вымазанные вздешней грязи. Сильвин оглядел единственным глазом животрепещущий в е р н и с а ш л и ц и многие из тех, кого он подцепил взглядом, смущенно попрятали бесстыжие глаза в песок. И с этими алкоголиками, кокаинистами. Бандерлогами и законченными разложенцами спасать мир, Боже! Он впервые подумал о том, что, возможно, ошибался, что его концепция всеобщего благополучия и тотального милосердия не более чем катастрофическое заблуждение. Сильвин, вы все зеленые дурачки! Я вам надеру уши! Запись семнадцатая. Другое совещание имело статус сверхсекретного и началось часом позже в рыцарской галерее средневекового замка. За круглым столом сошлись человек десять. Все легитимные руководители крупнейших патриархальных держав, за которыми стояла вся власть и сила мира, законодатели м и р о порядка, мудзины демократических свобод. Обладателями г и г а н н ы х ядерных мышц, владельцы недр, вод, воздуха и космоса, несмотря на гордие в у з е л внутренних противоречий, сегодня в о б щ е н и и напоминали дружную коммуну, собравшуюся на сентиментальный рождественский ужин. Все они были озабочены появлением опасного внешнего врага, который за несколько лет изумительного л и шрека, героя иронических статей и телерепортажей, любимца зевающий Европы, превратился в Кинг Конга. и грозил нашинковать старую добрую цивилизацию в мелкую салатную полоску. Несмотря на тяжелые сводчатые потолки, обилие кованых доспехов и неприветливые взгляды в е л ь м о ж в череде картин, обстановка в помещении казалась легкой, пасторальной, наверное, из-за дивного сельского пейзажа, который расстилался за широким арочным окном. Политические великаны, конфузливо попрятав свои нимбы в карманы. Обменивались распахнутыми улыбками и комплиментарными остротами, всячески доказывая друг другу свою тождественность, и, наконец, создали столь необходимую атмосферу к е л е й н о г о семейного совета. Заседание клуба анонимных президентов, как ловко пошутил один из присутствующих, открыл боксер. Этот вдохновитель цветных революций и рачительный хозяин десятков марионеточных режимов отличился перед человечеством прежде всего тем, что растолковал многим невежественным народам при помощи высокоточного оружия преимущество свободного выбора. Вначале он с короворкой г о поблагодарил собравшихся за то, что те и з ы с к а л и возможность прилететь, ибо, положив руку на сердце, дело не терпит ни малейшего отлагательства, а далее. сообщил нахраписто жестикулируя то, что в той или иной степени было известно всем. Это чудовище странник. Только за последний год приобрел и м у щ е с т в о и ценных бумаг более чем на пол триллиона долларов. Фондовый рынок организирует. Брокеры странника самым непостижимым образом предвосхищают малейшие изменения курса акций ежедневно выгадывая на этом деле десятки миллиардов. Ему удалось подчинить себе несколько государств, пока только карликовых, в том числе законным избирательным способом. Причем конкуренты всякий раз за пару дней до голосования снимались без объяснения причин. Но теперь он планирует участие своих кандидатов на президентских и парламентских выборах во многих территориальных образованиях, иногда достаточно крупных, для чего скупает м а с с м е д и а и партии Левого толка. Число его сторонников с каждым годом растет. На сегодняшний день в любом регионе это не меньше 20% процентов электората. В своей деятельности странник не гнушается ничем. Как известно, он монополизировал торговлю наркотиками, самый доходный бизнес за гранью правового поля. Он обнаглел до такой степени, что распорядился фасовать дозы промышленным способом и наносить на упаковку фирменный знак своей организации. Боксер говорил не менее получаса, постоянно наращивая энергию жестикуляции, словно собирал магическими п а с с а м и в один кристалл зла то, что раньше представлялось разрозненным, почти безвредным, и все время подкреплял о б щ е и з в е с т н о е конфиденциальными сведениями из личных файлов, о т в е е р н о й демонстрации снимков, изображений, полученных при помощи военных спутников, таблиц, схем, распечаток разговоров у слушателей за р е б и л о в глазах. В результате он живописал столь жуткую картину происходящего, что по спинам железных рыцарей побежали мурашки, а о б о р о н ы и м а р к и з ы н а холстах словно порадовались, что все это не их проблемы, потому как ныне они лишь засохшие куски краски. Изучив острым, как свежая зазубрена на прикладе винтовки снайпера взглядом настроение слушателей, боксер остался доволен произведенным эффектом. Но в с в о й с т в е н н о й ему еще со времен профессионального ринга манере добивать не применил нокаутировать конгрегацию еще несколькими убийственными фактами.